Она выкурила сигарету, прочитала лежащее на столике меню бара решила, что чаю ей не хочется, пива ей не хочется, тем более, что она его вообще не пьет, и с десертами она тоже пока повременит, и пошла в дальний конец этажа, где стояли несколько компьютеров для гостей отеля. Здесь же за стойкой сидел молодой человек, поднявшийся при Настином приближении». «Я могу воспользоваться компьютером?» — спросила она по-французски. «Пожалуйста, вам нужна помощь?» «Нет, спасибо, я справлюсь». Она вставила первую дискету и начала просматривать файлы. Увиденное ее озадачило. Вторая дискета, третья, а вот и фотографии Лилии. И еще несколько фотографий. Юноши, девушки. А это что? Тоже фотография, но какая-то знакомая. Вернее, саму фотографию Настя видела впервые, но она могла бы поклясться, что лицо девушки на снимке ей знакомо. Откуда? Кто она? Настя отвернулась от компьютера, плотно зажмурилась и постаралась отвлечься. Иногда это помогало. Когда не можешь что-то вспомнить, нужно изо всех сил напрячься и подумать о чем-то другом, совершенно посторонним. Сидя с закрытыми глазами, она попыталась восстановить память и внешний бассейн в термах «Каракаллы». Слева 10 сидений для массажа, по 5 в ряд. Дальше водопад, за ним 5 мест для массажа лежа. В центре круглая установка для массажа ног. Справа две гидромассажные кастрюли с горячей термальной водой. В центре гриб с круговым водопадом для массажа шеи и плеч. На противоположной стороне. Что же было на противоположной стороне? Побывать там Настя утром не успела, а визуально определить, какой это вид массажа не смогла. Она резко повернулась на крутящемся стуле, открыла глаза и посмотрела на фотографию. «Точно, это она. Надо срочно звонить Короткову». К трём часам, когда в холле показались Чистяков и супруги Каменские, Настя успела более внимательно ознакомиться с содержимым домашнего компьютера Веры Лозенцевой. Всё было логично, всё сходилось, только непонятно было, как как это всё осуществлялось. Ладно, она ещё подумает, почитает более внимательно, вообще нужно срочно поесть, а то мозги... «Отказывается функционировать». «А где дитя?» — спросила она подошедшего Сашу. «Куда вы дели нашего самого главного сыщика?» «Оставили со знакомыми. Здесь отдыхает очень приятная семья из Питера. У них мальчик-ровесник Саньки. Мы его сдали до вечера». «Ну, так что насчет баранины? Идем? Или ты пирожными злоупотребила?» «Я стоически терпела», — гордо сообщила Настю. «Веди меня обедать. Я заслужила». Она двинулась было в сторону Даши и Лёши, стоявших посреди холла, но Александр придержал её за руку. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Хочу. Хочу сказать тебе спасибо. И твоей жене тоже. И сыну. Саня, ты даже не представляешь, какое дело вы сделали». «Настюша, я не об этом спрашиваю. Я понимаю». «Я всё расскажу. Санечка, честное слово. Пойдём в ресторан. Я буду есть баранину и рассказывать, а вы будете слушать. Правда, у меня мало фактов, в основном только догадки. Но я уже позвонила всем, кому нужно, и дальше они всё сделают сами. В конце концов, у меня отпуск». Компьютере Веры лозинцу было много статей из центральных и местных газет, и статьи эти касались тех самых громких преступлений, после которых загадочный убийца совершал свои злодеяния. Убийство директора крупного предприятия, групповой побег рецидивистов, взрыв на рынке. Это были те самые преступления, материалы о которых дал Настя Игорь лесников. Места и даты совпадали. Более того, Вера скачивала из региональной прессы не только эти статьи, а вообще все материалы на криминальную тему, публиковавшиеся в течение 10-14 дней после громкого преступления. Сначала Настя предположила, что эти преступления по какой-то причине действительно интересуют Веру, А срок в 10-14 дней – это как раз тот срок, когда событие вызывает повышенный интерес, и о нем много пишут. Потом интенсивность публикаций резко падает, и еще через неделю сходит на нет. Правда, не совсем понятно, почему ее интересуют именно эти преступления, и только они, и зачем ей вообще все материалы на криминальную тему за этот же период. Но когда Настя увидела смутившую ее фотографию, Все стало на свои места. Это была фотография девушки, убитой в Москве в ночь на 1 апреля. Я сначала ее не узнала, потому что видела только снимок трупа, сделанный на месте происшествия. А у Веры в компьютере прижизненная фотография, причем присланная ей по электронной почте за две недели до убийства. Все-таки потрясающе, до чего Вера уверена в своей безопасности в том, что... Никто никогда ни о чем не догадается и ее не найдет. Ни одного следа не уничтожила. Всю почту сохранила. Можно элементарно установить, кто отправлял ей эти фотографии. А их много? С ужасом спросила Даша. Около десяти. Убитая девушка, наша Лилька и еще семь или восемь. И не только девушки, но и юноши. То есть Лиля... Побелевшими губами начала Даша и остановилась не в силах выговорить то, что она думала. Должна быть одной из следующих жертв. Да не пугайся ты, дашоня все под контролем. Человека, который прислал Вере фотографию Лили, плотно опекают. Он теперь кашлянуть не сможет так, чтобы наши ребята об этом не узнали. Все будет в порядке. Настя старалась казаться бодрой и уверенной, но на самом деле она боялась почти до обморока. Конечно, Коротков человек супернадежный, он все сделает как надо. Ребят подключит, и тем более, если он доложит о ее звонке Афоне, который держит на контроле убийство Оли Николаевой. У Афони длинные руки, он может при помощи своих связей задействовать такие силы, что мышь не проскочит. Правда, он редко это делает, только когда ему это нужно для поддержания собственного авторитета. Но ведь здесь речь идет как раз о его авторитете. Настяна докладная, подписанная, правда, Юркой Коротковым, лежит у него на столе. Коротков сказал, что шеф прочел внимательно, не отшвырнул и крик не поднял, а глубоко задумался. Не иначе в начальнике главка метит, а до этого надо бы стать начальником отдела в этом главке. аппаратный игр, одним словом, выявить своими силами межрегиональную серию и не просто выявить а раскрыть преступление и задержать убийцу. Это дорогого стоит. Ради этого Афоня будет напрягаться, даже, может, из отпуска выйти. Итак, Вера Лозенцева внимательно изучает материалы о громких преступлениях, после которых в течение одного-двух дней совершались убийства юношей и девушек, родители которых работали в разных звеньях правоохранительной системы. Изучает и с глубоким удовлетворением убеждается в том, что ее расчет был правильным. На фоне громких дел на эти убийства никто уже внимания не обращает. Газет о них не пишут, а если и пишут, то только в рубрике «Криминальная хроника», где в пяти-шести строчках сообщается, что вот, мол, магазин обворовали, бомжи сарай подожгли, велосипедист курицу переехал, труп обнаружили». «Газетам не до них, журналистам не до них, значит, правильно, и милиционерам тоже не до них, потому что нравственность прессы полностью отражает нравственность общества. Пресса ровно такая, каково общество, людям сообщают о том, что им интересно, о том, что не хотят знать, в противном случае никто не будет читать газеты и смотреть новости». И Вера Лозенцева, по всей вероятности, понимала это очень хорошо. Чего же она хотела? Она хотела, чтобы работники милиции, прокуратуры, суда, юстиции, адвокатуры и так далее испытали сами, каково это – терять ребенка. Она не смогла простить милиционерам того, что они трижды задерживали убийцу маньяка Симагина и отпускали его. Если бы не это, ее кристину самый любимый ребенок, последняя жертва Симагина, была бы жива. Она ждала, что этих неизвестных ей милиционеров тоже будут судить, пусть не как убийц, но хотя бы за халатность, но хоть за что-нибудь, но пусть они поплатятся за смерть ее ребенка. Никто, однако, не поплатился. И тогда Вера стала вершить свой суд собственными силами. Дети работников правоохранительных органов будут умирать от руки маньяка. Именно маньяка, как ее Кристина. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что это маньяк, поэтому убийство должно носить элемент ритуальности. Вера не хотела излишних ужасов, и ритуальность виделась ей не как жуткая расчлененка и вывернутые кишки или имитации черной мессы, нет – Ее вполне удовлетворяла такая невинная вещь, как оставленный на теле жертвой предмет. У следствия не должно быть сомнений в том, что убийство совершено не по личным мотивам и не из корыстных побуждений. Нужен штрих, свидетельствующий в пользу маньякам. И пусть потом родители убитых думают, мой ребенок не виноват в том, что случилось, он не давал повода для конфликта своим друзьям и знакомым, Он пал жертвой маньяка, который разгуливает по городу, но которого не могут поймать или вообще никто не ищет. Если бы милиция работала лучше, если бы они не только переводку и крышевали, а еще и дело делали бы, мой ребенок был бы жив. То были мысли самой Веры не дававшие ей покоя с тех самых пор, как она узнала о том, что Симагина трижды отпускали, и теперь она хотела чтобы ту же боль и тот же ужас и то же отчаяние испытали и другие. Не любые другие, а именно те, кто по своей профессии или по должности имел отношение к раскрытию преступлений, к следствию и суду. Было и еще одно условие, которое придумала Вера Лозенцева. Преступления, которые будут совершать с ее благословения – и за ее деньги не должны быть раскрыты. Ей это ни к чему, ведь ее привлекут как организатора и заказчика. Добиться этого можно разными путями, например, оригинальностью, осторожностью, предусмотрительностью. Одним из способов ей виделось совершение преступления сразу же после другого громкого события. Тогда у милиционеров не будет ни сил, ни времени». И изучение региональной прессы это подтвердило, расчет оправдался. О так называемых резонансных преступлениях писали много, а прочих не писали почти ничего. Соответственно, этому было и отношение. Никто не надрывался в поисках убийцы, преступления не ставились на особый контроль, ничего не происходило. Производились неотложные следственные действия, как и положено. Результаты они не давали, и материалы уголовных дел потихоньку гнили в сейфах следователей и оперативников, никому не нужные и всеми позабытые. Но как? Как Вера ухитрялась все это организовывать? Приезжала из Германии, убивала и потом возвращалась назад? В принципе, возможно. Она гражданка России, имеющая вид на жительство в Германии, так что визы ей не нужны. Узнала, что где-то совершено подходящее преступление, купила билет на самолет и прилетела. Но никак не получается. Георгий утверждает, что длительных отлучек он за верой не замечал». А за один день обернуться невозможно, ведь нужно не просто прилететь в Москву, а еще и добраться до, например, Ярославля или Чебоксар, найти нужного человека юношу или девушку, родители которых соответствуют определенным требованиям, потом подловить момент, когда можно совершить убийство и вернуться в Германию. Нет, за один день этого сделать нельзя, и за два тоже».